Глава 33. Земля уходит из-под ног, как только я слышу эти слова. Затаив дыхание, смотрю на Артура. Наши лица так близко, что я ощущаю каждый его вздох, жаркий ветерок на губах. Мы за мгновения до поцелуя, и это предвкушение скручивает легкие. Мия расслабляет хватку, отпуская мои руки. Я перекладываю ладони на его мощную грудь, четко ощущаю сумасшедшие удары сердца. Голова начинает кружиться, но совсем не от любви. В висках пульсирует, по телу прокатывается озноб. Лицо немеет, а воздуха катастрофически не хватает. Сминаю пальчиками футболку Артура, ищу в нем опору и спасение. Надеюсь, что Цербер держит меня достаточно крепко, потому что уже через пару секунд я, со слабым, виноватым мой, обмякаю в теплых объятиях. Лишь что с тобой? Сквозь вакуум, в котором я заключена, пробивается взволнованный голос. Настолько испуганно и обречённо звучит, что я не сразу узнаю, кому он принадлежит. Волноваться начинаю, где я и с кем, не до конца вынырнув из состояния транса. Но стоит лишь вдохнуть знакомый мужской запах, ощутить горячие поцелуи на щеках, как я успокаиваюсь, я в надёжных руках. Слегка улыбаюсь, но глаза открывать не спешу. И дело не только в слабости. Момент спугнуть боюсь. «Так, рыбка, я врача позову», — постановляет Артур. И это мгновенно меня в норму приводит. «Нет!» — подскакиваю и сажусь на постели. Цербер уложил. «Мне уже лучше. Для беременных нормально сознание терять». Откашливаюсь и морщусь, виски массируя, потому что голова побаливает. «Сейчас пройдет. «Мне вообще нервничать нельзя. Врач рекомендовал отдыхать и витамины кушать, а не по стране колесить и с Цербером отношения выяснять». «Будут тебе витамины, Ли?» Усмехается Артур и губами лба его касается. Я произнесла это вслух. Видимо, не до конца пришла в себя. Сползаю на край кровати, опускаю ноги на пол. Все это время Артур бережно придерживает меня. Как неожиданно мы местами поменялись. И вот уже я в помощи нуждаюсь, а не он, попавший в аварию. Дышу глубоко, чтобы опять в обморок не упасть. Сознание проясняется. Все будет, рыбка, продолжает Мейер хрипло. Напугала ты меня и сейчас, и когда из города сбежала. Что мне оставалось делать? хмуро свожу брови и губы надуваю. После нашего разговора делаю паузу. Нет, не так, после твоего нападения. У меня выбора не было. Наблюдаю, как его лицо мрачнеет. «Я не отдам тебе ребенка, Мейер. Он слишком много для меня значит». «Я знаю». Проводит тыльной стороной ладони по моей щеке. «Ты могла бы объяснить все, сказать о диагнозе?» «Откуда ты?» Вскрикиваю я и давлюсь воздухом, кашляю до слез. «У врача моего был, да?» И про беременность она рассказала, и про неполноценность мою. Лихорадочно пытаюсь унять боль, до белых мушек глаза зажмуриваю. «Ты что, сладкая?» Звучит успокаивающе, с коротким переходом на немецкий. «Ничего подобного врач не говорила. Я в ноутбуке твоём информацию нашел. Извини». Поспешно добавляет Артур, чтобы я разозлиться не успела. «А диагноз тут — бред». Плевать меня на него. Ты идеальная для меня рыбка. Все же получилось. Вновь живота моего касается, словно это удовольствие ему доставляет. И теперь... Теперь ты оставишь меня в покое, Артур. Пытаюсь быть воинственной, но мой голос срывается и звучит жалко. Пожалуйста. Сдаюсь я. У меня, возможно, вообще детей никогда больше не будет. Не мучай меня. обнимаю руками живот будто защищаясь плачу плечи сами содрогаются а слезы по щекам стекают прости лей шепчет Мейер так что я хочу ему верить мое лицо в ладони заключает большими пальцами влажные дорожки стирая не обижу тебя больше целует в нос и малыша не заберу ты что у жены бусинку забрал же всхлипываю увез Даже созваниваться не позволяешь. Не сравнивай. Едва не рычит при ее упоминании, но сразу в руки себя берет. Эмма сама отказалась от Софи. Что? Округляю глаза и выпрямляюсь. Никогда не поверю. В воспоминаниях бусинка всплывает. Милая, звонкая, наивная. Разве можно от ребенка отказаться? В то время как сотни женщин вообще детьми обзавестись не могут. Как я. До встречи с Артуром. Мейер затихает на некоторое время, будто решает, можно ли мне открыться. Берет мои руки в свои, поглаживает пальцами ладони. Все было хорошо, пока мой бизнес в Австрии шел успешно. Начинает говорить. Довольно долго. Мне казалось, что у меня крепкая семья. Почти семь лет, серьезный срок. Но я ошибся. Скрипнув зубами, говорит дальше. Меньше года назад меня жестко подставил конкурент. Его крысы оказались в моей компании. В общем, использовал Давид самые грязные методы, и я оказался в полном дерьме. Но придумал, как спасти дело. Для этого мне нужно было переписать компанию на Эмму. Что я и сделал, без сомнений, временно. Я бы как раз потаскался по судам, решил проблемы, а потом просто восстановил бы бизнес. Мне казалось тогда, что план идеальный, хоть и хитрый, но на войне все средства хороши. Вот только я не учел, что не ту женщину выбрал в союзнике. Зря я доверился ими. «Что случилось?» — Сипла уточняю я. Она забрала деньги, документы и исчезла вместе с моим конкурентом, Давидом, тем самым, который мне проблемы и организовал. Возможно, что и крысой была моя жена. Я ведь верил ей безоговорочно. Эмма была в курсе всего, на что у нее мозгов хватало. Вместе с Давидом они вполне могли все провернуть. Через неделю после исчезновения жены по почте пришел отказ от Софи, подписанный Эммой и заверенный официально. «Она сама это сделала?» «Никак не могу поверить». «Может...» «Нет», — пресекает меня Цербер. Не было на нее никакого давления. Я звонил ей потом. Эмма заявила, что, так уж и быть, оставит мне дочь. А сама даже разговаривать по телефону с Софи не захотела. Мне ничего не оставалось, как врать малышке. Не мог же я ей сказать, что мать ее бросила и променяла на... Артур, выдыхаю сочувственно. Недолго думая, я подал на развод. Пока суд рассматривал дело, я собрал все финансы, которые только остались в наличке. Взял Софи и рванул в Россию. Оставшись практически без ничего, только здесь я мог что-то с нуля построить. При поддержке Миши. Никогда бы не подумала. Ты выглядел как хозяин жизни. Хмыкаю я, вспоминая, как Лариса с Алиной его окучивали. На все рассекал. О моем истинном положении только Миша знал. Кто бы в здравом уме захотел иметь со мной дело, зная, что я обанкротился в Австрии? Ты говорил, у тебя там фирма, и... Вспоминаю слова Мейера, когда он мне проект давал на проверку. Блефовал. выпаливает честно а я ахаю нет ни хрена там все у эммы точнее теперь у давида мои люди копают под него пытаются лазейки найти но документально все чисто эмма добровольно все переоформила как и я в свое время подожди а как же два проекта в россии ты сглатываю судорожно мой отец ваше партнерство все это тоже не настоящее Напрягаю губы, пытаюсь высвободить свои кисти из его хватки, но он сжимает сильнее, наклоняется, подносит мои ладони к губам, целует. Еще немного, и у меня случится передозировка нежности. Непривычно общаться с обновленным Цербером. Он был таким лишь в нашу первую ночь, в тот самый момент, когда отпустил себя. «Нет, все в порядке. Я бы Мишу не подставил никогда. Проекты будут реализованы». Та сумма, что у меня оставалась, вполне достойная для России. А вот на родине — копейки. В общем, не от хорошей жизни я здесь оказался. М -м -м. Мычу немного обиженно, потому что осознаю, как только Артур наладит здесь дело, встанет на ноги, то сразу же улетит обратно в Австрию. А я? Мы? все таки высвобождаю руки и непроизвольно одну ладонь к животу прикладываю. Ну и пусть. «Зато у меня теперь есть малыш, которого я уже люблю». «Но я не жалею». Внезапно осипшим голосом произносит Цербер, будто мысли мои читает. Впрочем, наверняка они на лице отображены. «Как бы иначе я тебя встретил, рыбка?» Неожиданно поддевает мой подбородок пальцами, чуть приподнимает. Замираю вся, превращаясь в один оголённый провод, который вот-вот коротнет и замкнет. Рядом с Артуром всегда так. и сопротивляться бесполезно, это сильнее меня. Поэтому лишь выдыхаю со стоном, когда его требовательные губы накрывают мои. Нечего опасаться, ведь в больничной палате Мейер не посмеет зайти слишком далеко, и тем ценнее его внимание. Он делает это не ради удовлетворения каких-то своих инстинктов, а потому что действительно соскучился и что-то чувствует ко мне. Сегодня Мейер ласков, аккуратен, обезоруживает мягкостью. На доли секунды представляю, как нам было бы хорошо вместе. С Бусинкой и будущим малышом. Как мы могли бы стать по-настоящему счастливыми. Одной семьей. Но ты не разведён. Резко прерываю поцелуй. Артур стискивает челюсть, будто усилие над собой делает. Кивает и отстраняется. И я ему благодарна за это, потому что в очередной раз он слушается меня. Я был спокоен по этому поводу. Суд должен был вынести решение в мою пользу. рявка рявкает он. Но в последний момент вернулась Эмма. Любовник обманул её, заставил на него всё переписать. И свалил в закат, конечно же. Тут она и вспомнила о муже и ребёнке. Я даже не знал, что Эмма задумала, ведь я сам в России спокойно работал. Ждал документа о разводе, но вместо этого пришла повестка. Как оказалось, жена забрала отказ. Соврала суду, что это я угрозами ее вынудил ребенка бросить. Пообещала обвинить меня в похищении дочери, ведь я ее в Россию вывез. И поставила перед выбором. Или мы не разводимся, или она забирает Софи. Как мать имеет право. А я воскресным папой останусь. Вот только суки этой дочь не нужна, понимаешь? Отрицательно головой качаю и слезы смаргиваю. Не понимаю. Признаюсь, а Артур улыбается еле заметно. «И что будешь делать?» «Пока судится. Лучшего юриста подключил». «Пожимает плечами». «Не знаю. Разберусь. С этой стервой договориться не получится». Выплевывает ядовито». «Она только язык денег понимает». «Страшная догадка озаряет меня, и от этого внутри горечь разливается». «Ты думал, я такая же?» Шмыгаю носом. Как жена твоя ради денег спала с тобой и забеременела, чтобы женить на себе? Поднимаюсь с больничной койки, отхожу от опешившего Артура. Боже, мир! Прости, наше знакомство было странным, а потом, потом вообще все закрутилось. «Прости», — повторяет одними губами, и брови сводит виновато. Может, я дура, но я верю этому побитому Церберу. но к себе не подпускаю. «Я не хочу, чтобы ты терял Софи», слетает с моих уст. «Я не потеряю, Лиль», уверенно отвечает он. «Никого из вас». И все таки не выдерживает, подходит ближе, обнимает меня за талию, притягивает к себе. Тяжело дышит и висок, целует и шепчет едва слышно. «Лиль, рыбка, только не убегай больше. Я обещаю». «Не нужно». высвобождаюсь из его рук, хоть и не желаю этого, но так будет правильно. Никаких обещаний. Ты должен защитить Софию, а я... Я не уеду. С папой останусь. Ты можешь перебраться к нам? Не могу. И не буду этого делать, Артур. Вряд ли ты поймешь, но... А я хочу в спокойствии вынашивать беременность. Мой малыш очень важен для меня. Облизываю пересохшие от нервов губы. «Между ребенком и нашими с тобой странными отношениями... Прости, но я выбираю не тебя, Мир. Жду взрыва с его стороны, но ничего не происходит. Артур смотрит на меня с грустью и пониманием. Я ожидал этого». Соглашается, ввергая меня в ступор. «Ты права». Ошеломленно моргаю, затаив дыхание. «Обнять Цербера хочу. Попросить, чтобы не отпускал меня никогда». но вместо этого пячусь к двери. Поздно уже, и папа с бусинкой в машине ждут. Мямлю я, а уходить не спешу. Мне пора. Я провожу. Отзывается Мейер, и у меня нет сил спорить. Молча следуем по коридору, ловим на себе любопытный взгляд медсестры. Видимо, она оценивает нас как семейную пару. Но нет, и от этого горько. В приемной прощаемся, сухо и холодно. По моей инициативе все происходит именно так. Амейр опять подчиняется мне, разворачивается и возвращается в палату, пока я мысленно желаю ему здоровья. А еще удачи, которая пригодится в борьбе за Софи.